Глава 11. Возвращение в пограничье. Что есть ограничение, как непризнание невежества, слабость человеческого духа, рукотворные препятствия, выдуманные безвольными душами и противные естественному порядку вещей? Сенатор Златика Клемент. Новости пришли следующим утром. Без лишнего шума нас разбудили слуги, а в главном зале дожидалась Данаик. Мы трое старались не встречаться взглядами. В зале же оказались и несколько волколюдов. Один был крупным, с седой шерстью, в одних лишь панталонах, перехваченных поясом оранжево-коричнево-черной расцветки. Я распознала цвета династии Вестервайх, на представителя которой указывала Данай, родича Кимати. У него был казарский етаган в богатых ножнах, покрытых черных лаком и украшенных замысловатым серебряным узором. Вторым казаром оказалась старшая дознавательница, хоть я и не сразу узнала ее. На ней была мантия, а капюшон скрывал морду. Данай заговорила с ними на казаршпрек, и я заметила, как Вонвальд внимательно к ним прислушивается, пользуясь случаем отточить навыки. Чуть погодя, Данай повернулась к нам. «Казарат готов удовлетворить вашу просьбу. Это Ранжерика, представитель той же династии, что и императорский страж». «Он брат Кимоти, уточнил Вонвальд. «Да, он отдал за вас свой голос, что говорит о его вере в вас и вашу миссию. Вам следует проявить благодарность», — с нажимом добавила Данай. Вонвальд напрягся, явно уязвленный, но сумел изобразить легкий поклон в направлении Ранджирики. «Ганкур», — произнес он на Казаршпрек, после чего вновь обратился к Данай. «Вы передадите мою благодарность и признательность. В этом нет нужды». Мы разом повернулись. Слова прозвучали из уст старшей дознавательницы, при том на саксанском. Вы говорите на нашем языке? – спросил Вонвальд. Я вам говорила об этом, напомнила Донаэ, встревоженная враждебными нотками в его голосе. Вы говорили, что она немного знает язык. Я говорю совсем мало, – ответила дознавательница. Она говорила с сильным акцентом и с трудом произносила некоторые звуки, в особенности, когда требовалось сомкнуть губы или приставить язык к зубам, что неудивительно, учитывая форму пасти Казаров. Но это, несомненно, был Саксанский. «Примите мою признательность от имени», но дознавательница снова его прервала. «В этом нет необходимости. Это я должна вас благодарить. Многие в Казарат уже давно ищут способ обезопасить наши северные границы». Ваша вчерашняя речь, грубая, нахальная и непрошенная, на самом деле произвела должный эффект. По крайней мере, в том, что касается вас. Должна сказать, многие хотели казнить вас только за то, что вы говорили вне очереди. Мы с фон Остерлинн беспокойно переглянулись. Казарат не отличается проницательностью и умением приходить к единогласию. Дома ставят свои интересы выше интересов Киарай. Политика везде одинакова, заметил Вонвальд. Дознавательнице явно не нравилось, что ее перебивают. Проблемы, о которых вы так горячо говорили, конечно же, нам известны. Но мы боялись, что развяжем войну с Империей. В свете того, что поведали вы и смогли подтвердить наши жрецы и хьернкригеры, мы согласны, что необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить катастрофу в мире смертных. Я рад, что сумел помочь. Хм, храмовники представляют угрозу. Мы сдержанно отвечали на их агрессию, но по правде говоря, нам трудно удержаться, и мы готовы уничтожить их, чтобы они там не представляли. И не стоит обманываться неудачами наших соседей в Кареше. Войска храмовников занимают северные равнины только потому, что мы их терпим. Я восприняла ее слова с долей сомнения. Легко было критиковать храмовников, потому что мы их ненавидели. Но правда была в том, что они представляли собой эффективную боевую силу и имели в своем распоряжении самые крупные и мощные укрепления из когда-либо построенных империй. С трудом верилось, что неудачи казаров на поле боя объяснялись исключительно их сомнениями. «Ваше появление здесь стало удобным предлогом тому, что, скорее всего, уже произошло», — продолжала дознавательница. «Жаль только, что Двелшпрекерин пришлось заплатить за это жизнью, Но порой решительные действия начинаются с жёстких шагов. На Вонвальта явно произвела впечатление это истина. «Я рад, что вы с нами. Впервые за долгое время в моём сердце затеплилась надежда». «Что ж», — промолвила дознавательница, — «я бы приберегла громкие слова». Она кивнула в сторону двери. «Идёмте, нас ждёт долгий путь». Мы вышли на улицу. Данай велела слугам вынести наши вещи, и те ловко взгромоздили их на громадных лошадей, подобных тем, что были впряжены в повозку сэра Анса. Эти крупные мускулистые звери с черными рогами походили скорее на громадных оленей, нежели привычных саксанских коней, и были известны в Киарай как «равнинные лошади». Неудивительно, что казары предпочитали на них ездить, ведь средний волкалют был семи футов ростом и в полтора раза тяжелее взрослого человека. Мы двигались на север в шестером. Наша троица Данай, Ранжерика и Салана, старшая дознавательница. Я не могла без посторонней помощи взобраться на равнинную лошадь, так что фон Остерлин пришлось подсадить меня. Животное как будто не возражало, а может, и вовсе было радо нести столь невесомого ездока. По счастью, эти создания слушались тех же команд, что и обычные лошади. Мы двинулись по знойным пыльным улицам Порталаки. Порой прохожие оглядывались на нас, но мы почти не встречали препятствий. Многие из кожи вон лезли в попытках выразить свое почтение Салане, и я задумалась, какую роль она играла в жизни Киарай. К тому времени, как западные укрепления Порталаки остались позади, мы провели в пути уже почти час. Широкие ухоженные каменные мостовые, выложенные геометрическими узорами, уступили место запыленной дороге из утоптанной красной земли. В нескольких милях от города движение оставалось оживлённым. Но этот поток довольно быстро иссяк. Салана рассказала, что с тех пор, как храмовники продвинулись на юг, торговля на севере практически сошла на нет, и корешцы предпочитали труднопроходимые, но хорошо известные тропы через горы Южные Гряды. Порт Талака был подобен многим другим крупным городам той эпохи, и стоило нам совсем немного отдалиться от укреплений, как мы оказались посреди открытого пространства. В пределах нескольких миль земля орошалась под нужды сельского хозяйства, но далее дорога пролегала меж открытых невозделанных пастбищ. Это была северная оконечность Киарай, северо-восточной страны южных равнин. Последние представляли собой тысячи миль открытого пространства, хоть и пересеченные южной грядой, отчего в Карэше было сухо и знойно, а в Киарай произрастали густые влажные леса под названием Рейнвунд. Мне отчаянно хотелось увидеть их, но в тот раз мне не повезло. Когда мы приближались к южным рубежам Саванского пограничья, вокруг на многие мили не было ничего, кроме высокой, достающей до пояса и шелестящей на ветру травы, а в воздухе были слышны лишь крики птиц и гул насекомых. Уже в который раз я мысленно поблагодарила Данай за легкую одежду, что она выдала нам. Равнинные лошади, крепкие и выносливые, передвигались уверенной рысью и это было весьма кстати. Нам предстояло преодолеть немалый путь. В скором времени от порт-талаки осталось лишь далекое воспоминание, и нам не повстречалось никого, кроме пары смелых купцов, не побоявшихся саеков и пересекавших пограничье. Всю дорогу Вонвальд был занят тем, что упражнялся в Казаршпрек. Я слышала, как он старательно проговаривал гласные и согласные, Данай оказалась на удивление терпеливым учителем, и Салана казалось, была рада помочь и поправляла, когда возникала необходимость. Но очень скоро потребность в этом почти отпала. Вонвальд вбирал знания с пугающей быстротой. Впрочем, удивляться этому не стоило. Вонвальд был правосудием, и ему хватало беглого взгляда, чтобы ознакомиться со сложным юридическим документом. К тому же Казаршпрек имел в себе немало элементов саксанского. Под конец дня у меня невыносимо болели бёдра, спина у равнинной лошади была намного шире, чем у обычной. Пусть эти животные были крепче и быстрее, ногам от этого легче не становилось. И всё же, когда мы разбивали лагерь на ночь, Донаи и Казары выглядели довольными. Я же, будучи измождённой, быстро и молча поела, чтобы поскорее улечься спать, хоть и с ужасом ждала очередную порцию кошмаров. Но в ту ночь я наконец-то спала без снов. Едва ли мне есть, что рассказать о том путешествии. Днем мы передвигались, ночью вставали лагерем, скудно ели, постоянно пили воду и слушали, как Вонвальд упражнялся в казаршпрег. Столь длительные путешествия дурно сказывались на моем душевном состоянии. Со смертью Брессингера в моем сердце образовалась пустота, и в эти часы безмолвного самокопания ее заполняла глубокая тоска. Вонвальд много для меня значил но не смог бы заменить Брессенджера, бывшего мне и другом, и братом, которому я могла открыться во всем. Мне недоставало его компании и его любви. Сэр Радомир поддержал бы меня в эти трудные минуты, но его не было рядом. И шанс увидеть его вновь был не так уж высок. Бывший шериф порой, несомненно, раздражал своим черно-белым видением мира, и все же это по-своему облегчало жизнь в компании Вонвальта с его слепой верой в разум. В компании сэра Радомира я чувствовала, что могу быть собой, говорить, что думаю, не бояться осуждения. Примечательно, что в это непростое время я вовсе не искала общества Вонвальта. Я по-прежнему не могла толком разобраться в природе наших с ним отношений, но одно понимала точно — в них не было ничего здорового, и с каждым днём становилось только хуже. Я действительно любила его, в том смысле, что испытывала к нему глубокую привязанность, но вместе с тем и зависела от него — Я была привязана к нему не только по собственной воле, но также и по принуждению. Многие из его поступков казались мне лицемерными и достойными порицания, но в минуты спокойствия я шла на всяческие умственные ухищрения в попытках оправдать его и простить. Я упрямо усыпляла совесть и оставалась с ним, потому что не могла иначе. Мне пришлось пройти суровую школу и рано повзрослеть, поэтому я всем своим существом жаждала постоянства и определенности. В периоды затишья и спокойствия я отдалялась от Вонвальта и искала общество других, но в случае опасности снова бросалась к нему, остро нуждаясь в его утешении и наставлениях. Этот непрерывный круговорот изматывал меня и выводил из равновесия, и настроение мое бывало переменчивым. Пожалуй, в те дни нашего долгого путешествия я была не лучшим спутником». «Как вы стали Марк-графиней — спросила я как-то фон Остерлен в попытке отвлечься от навязчивых мыслей. Я вдруг осознала, что за все время, проведенное вместе, толком о ней ничего и не узнала. Все наши помыслы были заняты великими поворотными событиями, простые разговоры о чем-то приземленном давно казались роскошью, которой можно и пренебречь. Фон Остерлен посмотрела на меня искоса, хромовница в чем-то походила на Вонвальта. Временами она бывала угрюмой, особенно в длительных путешествиях. Тогда они оба имели привычку подолгу хранить молчание. «Это долгая история и, откровенно говоря, не очень-то интересная», ответила, наконец, фон Остерлин. Она отвернулась, и я украдкой присмотрелась к ней. Это была женщина из числа тех, кого Вонвальд назвал бы «статной» примерно одного возраста с ним, а то и моложе лет на пять, но эмоциональное напряжение и тяготы управления крепостью в пограничье оставили неизгладимую печать на ее чертах. Как и Ресси Августа, фон Остерлин казалась суровой и редко сходила до непринужденной болтовни, во всяком случае со мной. При этом едва ли кто-то стал бы отрицать красоту ее темных волос и оливковой кожи. От фон Остерлин так и веяло загадочностью и силой, не только физической. А это особенно бросалось в глаза, когда на ней не было доспехов. Это была женщина несгибаемой воли. Я мечтала стать такой же, как фон Остерлин. «У нас уйма времени», — сказала я. «Почему бы его не скоротать?» По губам хромовницы скользнула улыбка. «Я вступила в орден святой Саксанхильды, примерно в твоем возрасте. Сколько тебе, двадцать?» Я хотела поправить ее, как вдруг осознала, что мне и вправду двадцать лет. Более того, мне двадцать лет вот уже как шестую неделю. «Проклятье!» — выругалась я. «Что такое?» «Мой день рождения, я совсем про него забыла». «Что ж, это упущение», — согласилась фон Остерлин. Повисла неловкая пауза. «И долгих лет жизни», — добавила она. «Спасибо», — я рассеянно поблагодарила собеседницу. Я попыталась вспомнить, что делала в этот день. Едва ли это имело значение, но Вонвальд обычно старался купить мне небольшой подарок, но в этот раз он тоже позабыл. Я поняла, что именно это задело меня больнее всего. «Полагаю, тебе было не до этого. Я часто воздерживаюсь от торжеств, хотя...» Фон Остерлин улыбнулась, вглядываясь в горизонт. «Но мои люди всякий раз ухитрялись что-нибудь устроить». На мгновение она унеслась мыслями в прошлое и даже хмыкнула себе под нос. «Я тревожусь за Зюденбург, за своих людей, за Лютера». Я задумалась, как там Лютер де Рамберт, правая рука фон Остерлен. Он помог нам с сэром Радомером бежать из Керака, но я не видела его с тех пор, как мы покинули Зюденбург. Как и Марк он был немногословен, стоек и благочестив. «Вы вступили в орден святой Хильды? напомнила я в попытке переключить ее мысли. «Да» отозвалась фон Остерлен. «Я получила хорошее воспитание, но была далеко не единственной в семье. Мои сестры избрали для себя ремесла. Один из братьев служит в Легионе, командует гарнизоном в Еликабурге. Второй брат погиб в Рейхскриге. До полного набора оставалась лишь церковная служба». Это была старая шутка. В сове, особенно в кругах знати, считалось престижным, если кто-то из детей осваивал ремесло, аптекаря, лекарь или законника, другой поступал в легион, а третий служил церкви. Это называлось пьолни, полный набор. Она пожала плечами. «Орден святой Саксанхильды — боевой орден, но, полагаю, тебе это известно». Я кивнула. И мне пришлось по душе. Я проявила себя в воинских рядах, но еще лучше в роли командующей, и в храме я сумела произвести должное впечатление. — Я думала, вы искренне верили, — обронила я. Я немедленно пожалела о сказанном, потому что фон Остерлин услышанное явно пришлось не по нраву, а мне так хотелось поговорить еще. Но после нашего разговора на балконе да она, и мне трудно было понять ее настроение». Тем более, это вполне соотносилось с тем впечатлением, какое она производила на меня. В конце концов, фон Остерлин была умной и расчетливой женщиной. Такие люди редко проявляли религиозное рвение сверх того, что от них требовалось. «Это было неуместно», — заметила фон Остерлин. «Простите», — проговорила я с раскаянием, — «просто храмовница досадливо отмахнулась». «Я поняла, о чем ты. На самом деле, я всегда находила утешение в вере. Как ты знаешь... Она вздохнула, явно не желая исповедоваться мне, но, очевидно, не в силах остановиться. «Последние недели оказались для меня крайне трудными. Сэр Конрад столь обыденно, беспечно рассуждает о мраке загробной жизни, словно существование в вечности всего лишь в качестве добычи для злонамеренных сущностей, не исполнено священного ужаса. По трезвым размышлениям я понимаю, почему эти знания недоступны широким кругам. Я пожала плечами». «Нам известна лишь малая часть», — сказала я в попытке дать ей какое-то утешение, чего не смогла сделать в порт -талаке. «Кто сказал, что не существует в некой форме священных сфер, где обитают Немо или дети? Быть может, они сокрыты глубоко в пространстве или в ином измерении? То, что мы видели, не назвать приятным, но это единственное, что мы видели». Фон Остерлен печально улыбнулась. «Ты рассуждаешь, как он. Замечала?» Она кивнула в направлении Вонвальта. «Неудивительно», — согласилась я. «Я провела в его обществе больше времени, чем с кем-либо еще, за исключением разве что Дубайна», — добавила я с ноткой уныния. «А что же ваши отношения?» Фон Остерлин недвусмысленно приподняла брови. Я пожала плечами. «Я не знаю, что происходит у него в голове. По правде говоря, я и в собственных мыслях не разберусь. Он уже не тот человек, каким я его знала пару лет назад. И даже пару месяцев назад». Каждый день, проведенный с ним, готовит новые ужасы. Я почти не сплю, боюсь проснуться и увидеть какого-нибудь злобного духа у кровати или демонов, жаждущих разорвать меня на части. Иногда я с трудом заставляю себя поесть, и, кажется, нам этого не преодолеть, и конца этому не видно. Не уверена, хватит ли мне сил на ближайшие недели и месяцы, едва ли это все разрешится быстрее. И мои мысли о нем неотделимы от «я обвела рукой вокруг» всего этого, от нашей миссии, нашей цели, нашей единственной цели. Сэр Конрад поглощен мыслями о клавере, и ни на что иное место не остается, и, скажем прямо так, наверное, и должно быть. Но я не сэр Конрад, мои мысли скачут с одного на другое, как лягушка по кувшинкам. Фон Остерлин медленно покачала головой. — Сомневаюсь, Хелена. Мы должны находить время и потакать своим слабостям, своей человеческой природе. «Мы же люди. Даже в Зюденбурге, самом суровом месте, которое только можно найти в империи, есть место веселью и радости, музыки и плотским утехам. Без этого жизнь и не жизнь вовсе. Я думала, в ордене храмовников соблюдают обет безбрачия. О, только не в ордене саксанских рыцарей!» — фон Остерлин криво усмехнулась. После сражения главный зал напоминает сцену падения Гевенны Клинкера. Клинкер был одним из самых почитаемых саванских художников, но я не поняла отсылки. Остаток дня фон Остерлин рассказывала мне о своем пути, от посвящения до титула Марк -графини». Я задала ей этот дурацкий вопрос и была довольна тем, что дала ей возможность высказаться. А она рада была поведать свою историю. Прежде никто не просил ее об этом. Я не помню, как долго продолжалось наше путешествие. Уверена, виной тому был однообразный пейзаж. Конечно, нам попадались редкие поселения, но по большей части север Киарай представлял собой необъятные пастбище, устланное ковром полевых цветов и уходящие на сотни и сотни миль в каждую сторону. Так или иначе, Вонвальту хватило времени, чтобы существенно продвинуться в освоении Казаршпрек. К тому времени, как мы добрались до стана Грасфлакте-Крак, он изъяснялся почти с той же легкостью, что и Данай, и мне даже стало любопытно, не прибег ли он к каким-то магическим ухищрениям, чтобы обострить восприимчивость. «Язык не такой уж сложный, каким кажется», — поделился Вонвальд, — едва ли он пытался умничать, но из уст новичка, как ковым он и был, это звучало именно так. «Главная трудность правильной постановки гортани. У волколюдов такая форма пасти, что в произношении они вынуждены во многом полагаться на горло. Но казаршпрек сводит эти звуки до минимума и заменяет их подобием согласных, удобных для нашего речевого аппарата. Сравните казаршпрек и казари. В последнем гортанных звуков куда больше». Он продолжал в том же духе, но мое внимание было приковано к отдаленным очертаниям, напоминающим «укрепление». Наше путешествие подходило к концу, и все мы, за исключением, пожалуй, Вонвальта, устали, были взвинчены и страдали от жажды, поскольку запасы воды были строго рассчитаны, чтобы не перегружать лошадей. Это и в самом деле оказались укрепления. Крутые валы из утрамбованной красной земли, увенчанные зубчатыми стенами из розового камня. В центре возвышалась пирамидальная башня, симметрично украшенная горгульями. Под стеной ютились еще десятки строений, в основном прямоугольных, с узкими окнами-бойницами и такими же зубцами по периметру, характерными для всех саванских укреплений. Какие-то были разрушены, другие заросли и требовали ремонта. И все-таки при всей хаотичности, а фортификации занимались полдюжины акров, в полуденном Мареве это выглядело внушительно. Рядом раскинулось небольшое поселение, мешанина построек от самых примитивных, скорее лачуг с односкатной крышей, до крепких каменных строений, оштукатуренных и украшенных причудливым орнаментом. Я заметила невзрачную пирамиду, которая, по всей видимости, еще служила местом поклонения, в отличие от столичных. Подобные места органично развивались на протяжении десятилетий, от маленького укрепления и временной стоянки странствующих купцов до примитивного форта и стихийного поселка, а затем и постоянной крепости, обнесенного стенами города. В империи таких была уйма. Этот носил название «Калегасфорд». Так звались и укрепления, из покрытых пылью розовых камней, и поселения, раскинувшиеся к югу от них. Проезжая мимо, мы привлекли к себе немало внимания. Как и порт Талака, Каллигасфорд служил домом для казаров и для людей, хотя присутствие саванцев было куда заметней, вероятно, из-за близости к пограничью. В сущности, Каллигасфорд становился первым пристанищем для саванских купцов после Цетланда, самой южной крепости храмовников. Каллигасфорд был словно отрезан от мира, как остров посреди моря. Это был крайний форпост казаров на севере, и от ближайшего сколь-нибудь крупного города его отделяли много дней пути. Здесь же по необитаемым равнинам гулял ветер, а в траве стрекотали насекомые. Ранджирика проскакал впереди нас. Из-под копыт его равнинной лошади поднимались клубы рыжей пыли, там, где трава была скошена, и земля за многие десятилетия утоптана людьми и волколюдами. Дозорные на стенах давно заметили нас, и ворота, опускная железная решетка, со скрежетом поднялись перед Ранджирикой. «Что будет дальше?» — спросил Вонвальд Данай. Честно, сама не знаю, но присутствие Ранжерики и Саланы заметно все упростит. Она пожала плечами. Впрочем, не думаю, что Грасфлакт и Крак придется долго упрашивать. Трудность была скорее в том, чтобы удержать их здесь, в повиновении. Когда мы подъехали ближе, я заметила, что своей северной частью крепость стояла на крутом уступе, откуда открывался прекрасный вид на юг пограничья». Ближайшее саванское поселение, путевой форт Рандсхуд, располагался в нескольких десятках миль, и, вероятно, в ясную погоду его можно было разглядеть. Он представлял собой всего лишь укрепленный лагерь для купцов, и там никогда не содержалось серьезного гарнизона благодаря близкому расположению Карэша. С другой стороны, это делало его легкой добычей для саэков. Я подняла глаза к стенам и насчитала дюжину казаров в доспехах, В отличие от Хернкригеров, солдаты Грасфлактекрак были облачены в длинные кольчуги и сюрко. На поясе у каждого был пристегнут ятаган, и каждый держал в руках алибарду длиной в собственный рост. Мы вошли в крепость и двинулись к мощенной камнем площадки. Здесь было еще больше солдат, помятых и суровых на вид, тела многих украшали шрамы. Солдаты носили расшитые казарским орнаментом сюрко того же оттенка, что и земля под ногами и хоть в воздухе повисло напряжение, враждебности я не ощущала. А на Салану и вовсе взирали с почтением, когда она спешилась и присоединилась к Ранджирике в разговоре с казаром, вероятно, здешним командиром. «Это Крааксман», — в полголоса пояснила Данай, указывая украдкой на казара, с которым говорили Ранджирика и Салана. Он был без доспехов и обнажен по пояс, с черной шерстью и серой мордой. Я заметила у него на животе жуткий след от ожога. Шерсть в том месте облезла, и кожа была бугристой и бледной. «Предводитель, я полагаю», — отозвался Вонвальд. «Верно. Кажется, сержанты у них зовутся Скарлы, а отдельные роты Скарлсгрупп. И сколько их, говорите, четыре сотни?» «Да». Даная кивнула, затем прислушалась к разговору и вновь обернулась к нам. «Нас просят спешиться». Мы повиновались. Краксман подошел к Вонвальту. Тот не двинулся с места, но я видела, что ему не по себе. Он вздрогнул, когда Краксман хлопнул его по плечу, едва не повалив на камни. — Мы рады приветствовать тебя и твоих спутников, Конрад Саксанец, — произнес Краксман на безупречном казаршпрек и приложил руку к груди. — Я Цубери, предводитель красфлагта Крак. — Благодарю, Цубери, — ответил Вонвальд, переводя дух. — Вижу, меня уже представили. Спасибо вам за гостеприимство, и надеюсь, что вы примете как добрый знак моё появление и мою цель. Вонвальд говорил на казаршпрек с запинками, но вполне сносно, судя по реакции окружающих. Волчья пасть Субери растянулась в широком оскале. — Поохотимся на храмовников! — прогремел он, и воины у него за спиной одобрительно заголосили. Нас провели во внутренний двор, чтобы составить план продвижения на север.